Глава восьмая. Улица Уткина. «Так каких тебе, говоришь, невест требуется?» «Мне бы хоть каких», — хотел сказать я. «Можно даже не совсем первого сорта. Можно одну. С чего это я вдруг об остальных заботиться должен? Они струсили и не пошли с нами. Оно и вообще предал меня почти. Себе невесту найду и в леса. Будем жить-поживать. Заслужил». Пусть не очень красивую, все равно. Я осторожно взглянул на Алису. Ничего, даже очень. И стреляет здорово. Хотя у такой, наверное, уже жених есть. Не один даже. А она выбирает. Какие? Повторила Алиса. Хорошие. Умные. Чтобы без оспы зубы нормальные. Не чесались что бы. Стреляли бы метко. Ну тогда я подойду. Подмигнула Алиса. Не, ты не подойдешь. Почему это? Алиса вперёд забежала. Почему это я не подойду? Болтаешь много. Алиса хмыкнула. Ну да, много. А тебе что, глухонемая нужна? Сразу скажу, у нас таких нет. Ирина, к примеру, тоже болтает, но зато пироги печь умеет. Ты пироги хоть раз в жизни пробовал? Нет, можешь и не отвечать. Так что тебе с болтовнёй придётся смириться. К тому же, ты тоже не без недостатков. Это каких? Спросил я с улыбкой. Да у тебя их не сосчитать. Вот смотри. Алиса принялась загибать пальцы. Ты тупой, иначе бы в падь не попался. Ты очень тупой, иначе ты из пади бы выбрался. Ты воняешь, с тобой даже стоять близко тяжело. Ты уродливый, смотреть неприятно. И вообще, ты рыбец, этим все сказано. Она девушка, которая пироги печь умеет, а ты рыбец, видишь? Алиса показала сжатый кулак. И не поглядывай, Алиса сплюнула. Не про тебя вонючего. Я промолчал. Не молчать так не надо, тут же разозлилась Алиса. Тоже мне молчун нашёлся. Давай, шагай. Я шагал. Алиса рассуждал. Я вообще очень сильно сомневаюсь, что всё это получится. Мне кажется, мы зря идём. Хотя мне всё равно по пути. Провожу тебя, так и быть. А ты зря рассчитываешь, что у тебя получится невесту на порах поменять. Не, порохов у нас не в цене. А что в цене? Алиса пожала плечами. Не знаю. Это Москва, тут всё есть. Так что придётся тебе как-то отработать. Отработать. Я был готов и отработать. Если Алиса не врёт, и у них там на самом деле восемь девушек на выданье, то я готов отработать. Это легко. Год или два. Отработать, кивала Алиса. Туннели расчищать. Канализацию, дренаж. Да мало ли? Ты, рыбец, в канализацию, наверное, здорово ныряешь. Привяжи к ноге верёвку и в трубу. А ты расчищай, расчищай. Или тебя на запад пошлют. У нас многие туда ходят. Алиса улыбнулась. Многие ходят, немногие возвращаются. И не и в полной комплектации. Кто без руки, кто без ноги. Ничего, мы им потом работу всегда находим. Мы же не дикие. Не Рыбинск. Меня все эти рассказы не очень пугали. Врёт Алиса. Ну, про канализацию. Хотя даже если и канализация, я работы не боюсь. Отрабую. Но это ты не со мной договариваться будешь уже. Моё дело при проводить. Далеко? Сколько нужно? Огрызнулась Алиса. И вообще, кажется, уже Я проследил за взглядом Алисы и прочитал. Улица Уткина. И кто такой Уткин? Уткин, это Уткин, ответила Алиса. Герой, наверное. Герой? Ага. А ты что думаешь? В честь кого попало улицы называют. Нет, Калеч, нет. Вот твоим именем никогда не назовут ни то что улицу, ну и переулок. Хотя это неплохо бы звучало. Переулок Калеча. Или ещё лучше тупик Калеча. Но не рассчитывай. Твоим именем тоже ничего не назовут, сказал я. Разве ж что помойка? По мойкой имени Алисы. Моим именем уже куча всего названо. Вот, смотри. Алиса извлекла из своего костюма книжечку. Изрядно обугленную и без страниц. В книгах я почти не разбираюсь. У Гамера несколько штук было, и, кажется, он их даже читал. И нас учил читать. Читать я выучился, но к самому чтению страсти не испытывал. На книжке было написано: Алиса в зазеркалье. И что, спросил я. В каком-то ты зазеркалье была? Это не я, рыбец. Это моя бабушка. Её тоже Алисой звали. А в том зазеркалье всё было гораздо хуже, чем в этом. Вот почитай. Я почитал немного. Там были какие-то королевы, шалта-болтаи и единороги. Одним словом, довольно мрачная книжка, и в стихах написана, как тропарь. Той Алисе всё приснилось, пока падало яблоко, сказал я. А тебе что? Тоже снится? А может и снится. Я сплю, а кругом такие, как ты. Проснуться собираюсь. Всю руку себе уже и щипала, а не могу. А вы все смотрите, смотрите. Далеко нам еще? До подземелья твоих. Сколько надо? Идти по улице Уткина было не очень приятно. Много машин. Видимо, жители улицы Уткина пробовали сбежать. И я отметил, что сбежать они пытались в восточную сторону. То есть они удирали из этой самой Москвы Но не удрали. Возник затор, и они все застряли и исчезли. Никаких скелетов. Проходимы только широкие улицы, рассказывала Алиса. Дома тут строили кое-как, друг на друге, и все разные, и старые, и новые. Потом, как началось то вода, то трясь, то вымораживает, всё рассыпалось. Чуть свернёшь заблудишься, или нарвёшься на кого. Но по улицам ещё можно. Ну и парки ещё, площади по рекам тоже ходят. По рекам? Не понял я. Ага. Реки высохли, то есть вытекли. Так что можно. Только если в полдень. В остальное время тяжеловато. Да и то, короче, где хочешь, тут не побродишь. В ту сторону, Алиса указала пальцем. В ту, только до третьего кольца. За ним граница. Туда вообще лучше не соваться. Но туда тебя пошлют. Слушай, я не поняла толком. «Зачем вы сюда шли? Вам что, в Рыбинске плохо? Неужто на самом деле за подружками?» «Да не, у вас просто рыбы в этом году мало. Икра засохла, нерест не удался. Зачем тебе, хромому, подружка?» «Кстати, о хромом. Нога у меня почти не болела. Наоборот, я ощущал в подвернутой ступне приятную упругость, которая обычно наступает перед самым выздоровлением. Быстро что-то!» «И потом, у тебя уже есть подружка?» Вон она, зовут Барсик. Я не удержался, взглянул на Алису сурово. Ладно, ладно, не сердись. Извини, рыбоешка. Знаю, вы там у себя камни гложете, а нас ненавидите, старая песня, трещала Алиса. Кошек мучаете. Вы известные кошачьи издеватели. Знаешь, у нас был один псих, он как раз любил кошек мучить. Представь себе, в Рыбинск уехал. Алиса замолчала и наприглаз. Я взглянул на папу. Спокойно сидел. Что? Показалось. Тут мостик, нам на ту сторону, рядом. По переукули сошла трещина. Асфальт был разорван провалом метров в 7 шириной. Я думал, что увижу внизу бушующее адское пламя, ну или серу какую, но там ничего не было, только туман и воняло чем-то гнилым. Всё равно на всякий случай туда плюнул. Мостик. Через провал перекидывался мостик из двух ферм. Между ними лежали доски, потрескавшиеся от солнца, разбухшие от влаги, проточенные короедом. Земля расходится, Алиса кивнула на провал. Ясное дело, согласился я. Чего тебе ясно? Что земля трещит? Это же понятно. Алиса слегка подбоченилась. И что же тебе понятно? Грешников здесь много, сказал я. Падших. Вот земля и не выдерживает их тяжесть. Земля, она не для грешников делалась. А они расплодились. Алиса постучала по лбу пальцем. Думает, что я темный человек с севера. Дрянь всякая расплодилась, вылезла неизвестно откуда. Но мы это исправим. Кто это мы? Тут же прицепилась ко мне Алиса. Люди. Ну, конечно, люди. Кто бы сомневался. Знаешь, Калич, людей с каждым годом все меньше и меньше. А тварей все больше и больше. Это они все исправят. Нет. Сколько вас в прошлом году было? спросила Алиса строго. 200. А сейчас? Я промолчал. Вот видишь, до да кого ты можешь истребить из своей фыркульки? Зайца, ящерицу? Кто-то и оно. Давай вперёд. Мы перебрались через ям. Неприятно. Доски скрипели, провалиться мне вовсе не хотелось. Рано ещё. Тут нельзя торопиться, болтала Алиса. Тут надо потихоньку думать головой. Поскольку тут много чего есть неожиданного. Идёшь, казалось, всё спокойно, и вдруг бамц кирпич на голову. И всё. Вот тут к нам как-то раз один из Рыбинска пожаловал. И чего на к этому Рыбинску прицепилась? Я в нём и не был никогда. Если у меня в рюкзаке караси, то что я из Рыбинска обязательно? Одна нога здесь, а другая там, говорила Алиса. А туловище вообще никакого. И головы А всё от неосторожности. Ах ты. Она толкнула меня в сторону. Я довольно неуклюже свалился в камни, попал в пустое жестяное ведро, оно брякнуло. Что? Но Алиса схватила меня за руку, заволокла в дом. Забежали на второй уровень, сели на пол. Я не успел ничего заметить. Что или кто или как там вообще? Кто там? спросил я. Погонь? Ага, хуже. Бомберы. Рейдеры бомберы. А ты не мог не греметь этой посудиной. Они и услышать могли. А ты не могла поосторожнее дёргать. Не могла, буркнула Алиса и принялась возиться со своим оружием. Я проверил карабин. Осторожно выглянул в дыру. Стены были почему-то дырчатые. Никого. Ясно видел мост, тропинку, виляющую между машинами и стенами домов. Вообще улица Уткина была как на ладони. Никакого движения. Замерло всё. "С чего ты решила, что тут кто-то есть?" спросил я. "Чую гадов", отозвалась Алиса. "Вот просто чую. Они как-то меня поймали, хотели ноги отрезать". "Зачем?" поразился я. "Они всегда так делают. Если человека поймают, ноги ему сначала отрезают, а потом к стене приколачивают. Считают, что без ног ты не сможешь добраться до бомбы". "Да какой ещё бомбы?" "А, есть одна легенда. «Потом расскажу». Я залег возле дыры, наблюдал. «Никого». «Может, ошиблась?» спросил я у Алисы. «Не», — помотала она головой. «Я на людей редко ошибаюсь. Только если они специально прячутся. А этих чую за 20 километров. Вон, а гляди». Показались люди. Алиса была права. Вдалеке множественная движуха. Отряд приближался. Мне кажется, они нас не заметили, сказал я. Может, ты сиди, а я посмотрю. Я зарядил шакан на втором балконе, заметил ещё с улицы. Аккуратно так выполз, выставил ствол между железными прутьями. По улице Уткина шагал отряд. Довольно многочисленный, человек 10. Я такого количества не видел никогда. Обычно больше шести не собирается никто. А здесь вооружены винтовки, копья, ещё у каждого на поясе или за спиной висели головы разных поганых тварей. Мрицов, кикимор ещё там, тошнотворное зрелище. У некоторых не по одной голове висят вокруг пояса цепочкой шагали. Не понравились мне эти бомберы. Всё это было бы хорошо. Почти истребительный отряд. Много тварей перебили, видно. Охотники вроде как. Но потом я увидел их вожака. Вожак не шагал первым. В голове отряда пёр здоровенный мужик, вооружённый с паренными штурмовыми винтовками и устрашающим шипастым топором. Вожак шёл третьим. Я отличил его по Сначала глазам не поверил. Думал, что не человечки всё-таки. Мритьцы думал или другое что, но в глаз разглядел. Головы две, свежие, привязанные к поясу. Так не должно быть. Иногда человек убивает человек в целях самообороны. Хороший плохого. И то нехорошо, неправильно. А здесь убивать человека, чтобы привесить к поясу его голову, даже если это нехороший человек. Тише сидим, прошептала Алиса. Не заметят, глядишь. Собаки. Крепкие псы. Примерно такие же, с которыми я на крыше по встречался. Псы это опасно. Вынюхают меня. Затем папу вынюхают, да и убежать трудно, пустят по следу. Четыре штуки.